голубовых обезьян Старого Света, а среди лемуров Индри. Большие пальцы на руках, но не на ногах, американских обезьян, за исключением немногих видов, например, саки и уакари, не способны так широко оттопыриваться, как у обезьян Старого Света, противопоставляя себя другим пальцам и образуя прочно хватающие Клещи. Широконосые обезьяны, кроме когтистых, более зубастые. У них 36 зубов, у узконосых 32 зуба. У первых беременность 6 месяцев, а у вторых 6-8, у человекообразных 230-290 дней. В надсемействе широконосых обезьян два семейства, капуцинообразные с шестью подсемействами. Мерекины и тити – девять видов, саки и уакари – семь видов, ревуны – шесть видов, капуцины и саймири – шесть видов, куаты и шерстистые обезьяны – восемь видов. Прыгающие тамарины – один вид, когтистые и игрунковые обезьяны, мармазетки, грунки тамарины – 33 вида. Мерекина или дурукули – единственная в мире обезьяна, которая уподобила свой образ жизни совиному. Ночами терроризирует сонных птиц, лягушек, ящериц, пауков, насекомых. И фрукты ест, и сосет нектар. Видит во тьме превосходно, а ее ночные атаки так безошибочны, что она хватает в акробатическом прыжке даже пролетающих мимо насекомых. Охотятся мерикины парами, самец и самка, и вместе спят днем, ночами, особенно в утренних сумерках джунгли Амазонки и Оренока, оглашают разноголосые концерты мерикин. В них слышится и собачий лай, и кошачье мяуканье, и даже рев ягуара, а иногда тихое мелодичное щебетанье и чириканье. Более 50 звуков разного тона и характера насчитали исследователи в голосе этих обезьян, акустическая мощь которого совсем непропорциональна силе и росту животного. Вес дурукули от 500 граммов до килограмма, длина без хвоста 24-37 сантиметров. Причина в резонаторах. расширенной трахеи и воздушном мешке под подбородком у дурукули. Кроме того, обезьянка складывает губы рупором, когда кричит. Родичи дурукули, обезьяны тити, кричат по утрам также громко. Тити четыре, восемь или даже десять видов, По мнению разных авторитетов, сколько в действительности установить трудно, так как южноамериканские леса еще плохо исследованы, а внутривидовая изменчивость многих обезьян слишком велика. Ногти у тити удлинены когтеобразно, как у когтистых обезьян, но все другие черты и образ жизни, но дневной, как у дурукули. У Тити интересная манера караулить добычу. Сидят поперек сука, ноги и руки подобрав вместе, а длинный хвост опустив вниз. Из этого неудобного, казалось бы, для атаки положения, в молниеносном броске хватают пробегающую или пролетающую добычу. Саки. Обитатели сырых крупноствольных лесов внутренних областей Южной Америки. Многие места, где они живут, на долгое время заливают воды разлившихся великих рек Амазонки. А ведь обезьяны сырость не любят. Поэтому большая часть их жизненного пространства ограничена вершинами леса. И поэтому жизнь заставила их научиться прыгать так далеко и ловко, как не всякая обезьяна умеет. Но если случается спуститься на землю, а спускаются они всегда хвостами вперед, осторожно и без лишней торопливости, то обычно ходят на задних ногах, балансируя передними, которые поднимают вверх. В зоопарках заметили, что Саки любят натирать свою шерсть кусками лимона, а пьют так, окунут руку в воду и потом облизывают. У Акари из того же подсемейства, что и Саки, Это самые короткохвостые американские обезьяны. Лишь у большого у акари, а их три вида, хвост длиннее одной трети тела. У других он сантиметров 9-15. У акари и самые человекоподобные из всех американских обезьян, печальным, потерянным выражением головы, апоплексически красного лица. и лысым лбом они напоминают рано состарившегося и потерявшего все надежды ипохондрика. Однако нрав у Акари живой и веселый. Внешность, как нередко бывает, и здесь вводит в заблуждение. Они совсем не апатичны, часто приходят в ярость, и тогда энергично и сильно трясут сук, на котором сидят, а угрожая громко чмокают губами. Даже громоподобный львиный рев не так громогласен, как крик ревуна. обезьяны хотя и самый крупный в Америке, но сравнительно небольшой. Длина ее тела без хвоста метр, а вес, в лучшем случае, 8 килограммов. Обычно запивает старый самец, затем второй по рангу. Тут вдруг вся стая начинает исторгать такие вопли, что, и заткнув уши, рискуешь оглохнуть. Ближайшая стая немедленно вторит соседям, и дикий концерт звучит порой часами. В нем слышатся и львиный рев, и рык тигра, и крики а хю, -а -хю» и до восьми менее громких вокальных фраз. Кричат ревоны обычно по утрам и вечерам, а также днем и даже ночью, так как нередко не спят и ночами. В гуще леса за два километра слышны крики ревунов, а на открытом месте и за пять. Конечно, у них мощные голосовые связки, но этого мало. Нужен еще рупор и резонатор. Рупор — Гибкие губы обезьян, которые ревуны складывают воронкой. Вот вам и мегафон. А резонатор – вздутая, полая, подъязычная кость. Совсем необычная модель среди всех резонаторов, изобретенных природой за миллионы лет. Разные виды ревунов обитают от Южной Мексики до Парагвая. Цвет шерсти сильно варьирует, но обычно преобладают три типа – черный, Желтовато-бурый и ярко-рыжий. Цепкий хвост так силен, что ревун, ухватившись им за ветку без помощи рук и ног, может перескочить на ближайший сук. Прыгать они не любят, а бегают и лазают по веткам, но так быстро, что человек по земле, преследуя их, не угонится, отстанет. Один молодой ревун, который жил у воспитавшего его человека, Очень любил морковь. Забавно было наблюдать, что он вытворял, когда ему показывали разные ботанические книги с иллюстрациями. Многие неаппетитные, на его взгляд, овощи и фрукты он игнорировал. Но стоило ему увидеть морковь, как сразу пытался выхватить ее рукой из книги. Это, естественно, не удавалось. Тогда он тянулся к ней ртом. Лизал рисунок и в этом находил, как видно, какое-то удовлетворение. Из всех американских обезьян капуцины внешне поведением напоминают мартышек старого света. У них нет особых образований, как, например, огромных глаз ночных обезьян, лохматой шерсти саки, когтей-тамаринов, чрезмерно длинных конечностей, паукообразных обезьян и голой хватающей подошвы на конце хвоста или мощных усиливающих крик приспособлений ревунов. Капуцины в известной степени совершенно нормальные обезьяны в усредненном понимании этого слова. Дитрих Хайнеман Капуцины – самые интеллигентные из американских обезьян, которые в этом смысле очень уступают обезьянам Старого Света. Живут капуцины, их четыре вида, от Гондураса до Северной Аргентины.